джипы стандартная экипировка мобильного отряда досмотрелся я на такие ещё в африке раз есть джипы стало быть где-то в кучах барахла заныканы тяжёлые пулемёты без этого никак джавелин с какими танками в этой глуши собирались воевать про наличие тут склада кроме меня вообще мало кто знал Да и не нужна против Т-64 такая навороченная хреновина. Загадки. Опять чувствую себя школьником у доски. Ведь где-то рядом ответ. Да где он? Ах, не по душе мне такие навороты. Чую какую-то подлянку. Получатели эти, будь они неладны, тоже ведь где-то поблизости ходят. Пусть явно не на пироги сюда пожаловали, раз им такой груз везли. Есть у них тут цель есть. В наушниках затрещало. Абоненты вышли на связь. Отбрасывая в сторону посторонние мысли, берусь за микрофон. Начали. А через полтора часа нас встретили. До места назначения поворота на неведомую деревушку Оставалось около 5 км. Дорога здесь делала петлю, огибая большой холм. Наша колонна как раз вытянулась по дороге, и часть её уже скрылась за поворотом. "Уда, фадин, К!" зарал динамик радиостанции. "На связи. Обстрелян из леса. Предупредительный огонь поперёк дороги. Требуют остановки. Потери" Огонь предупредительный. Стреляет поперёк дороги перед машиной и позади. Всем удавам, боевая тревога. Удав 1, держитесь. Занять оборону, огня не открывать. Идём к вам. Поздно. Громадная боевая машина с лёгкостью сшибая стволы деревьев, выкатилась слева из леса. Норачное жерло танковой пушки У громы уставилась на дорогу. Дрогнули кусты, и справа на дорогу выкатилось такое же стальное чудовище. Ка! В телунах Алме танки. Взгляд назад. На холме появились тёмные, хорошо видимые на фоне неба силуэты. Зарал динамик. В хвосте колонны происходило то же самое. Капкан. Вот это называется приплыли. Как а минимум пять не маленьких стволов, и это только те, что я вижу. Так ведь ещё и в тылу кто-то есть. Даже если считать засадников круглыми идиотами, не имеющими пехотного прикрытия, то почти на каждую нашу машину у них по танку. Хотя наидиотов они, похоже, очень мало. За саду сотворили мастерские. Значит, будем считать, что в лесу ещё человек с полсотни заныкались. И то же надо думать, не с ложками и вилками они там сидят, а у нас что? Птурс на одном моменте. Вещь, естественно, убедительная, я бы даже сказал весьма убедительная, но только не в такой ситуации. Когда ствол внушительного калибра смотреть на машину метров с 200. Даже если все наводчики танков резко ослепнут и акривеют, то и в таком случае при стопроцентном везении мы сможем расковырять, ну, только один танк и всё, перезарядить не дадут. Остальные танки могут даже не стрелять. Гусеницами раздавят при желании. Хотя есть ведь гранатомёты. Ну да, с десяток их у нас имелся. И что? Пока достанем, выскочим из машин, аккурат в свежеоткопанную разрывом снаряда могилу. Нет, не вариант. Не хочу. Не имею права так подставлять людей. Они за мной уж жизни потянулись. А я им что тут сейчас подсуну? Голобую смерть во имя каких-то таких идеалов. Но с другой стороны, танки не стреляют. Вообще не стреляют, ничего. И ГПЗ остановили предупредительной очередью. Это тоже что-то да обозначает. Знать бы что, кто это тут такой может быть. Прикинем. танки. 1Т80, 1Т72. Что там на холме стоит, отсюда не разобрать. Ну, уж точно не Абрамсы и не леопарды. Очертания башни круглые, а не как у этих громадин угловатые. Т-55, а похоже. Что в тылу, не знаю. Но тигра сюда навряд ли притащат. Резюме: танки наши в смысле родные советские, а ныне российские. Но это ещё не аргумент. В Чечне по нам тоже из родного оружия стреляли, да и в других местах. Кто там под бронёй? Вот в чём вопрос. И что этот за броневой сиделец от нас хочет? Щёлкю клавишей микрофона. И в динамике рации становится тихо. Сейчас от пары слов зависит вся наша судьба. Дам команду на прорыв. Ударит Птурс, попрыгают в придорожные канавы гранатомётчики, зашепчут движки реактивных гранат, и окутаются дымом подобитые танки. В ответ выдохнут смерть стволы танковых пушек. ударят с пареные пулемёты свинцовой метлой выбивая пыль из кузовов наших машин огрызнутся огнём невидимые сейчас лесные стрелки брызнут выбитые пулями окна мамонтов и прольётся в дорожную пыль кровь наша кровь а в лесу окрасится красным листья кустов и густая трава разожмётся безсильно чья-то рука, выпустив приклад автомата. И всё это зависит от одного моего слова. Так что же мне сейчас говорить? За спиной чувствую движение. Обрачиваясь, гадалка уже успела набросить на себя всю свою аммуницию и теперь стоит у окна. Приоткрылось стекло, Ищут лес, вокуляр тепловизора. Ищет выход? Майор, слева от поваленной берёзы человек. Проверь её ещё метров на 22. Да я как-то и не думал, что здесь столько танки. Должны люди быть. Этих двоих я сниму, а ты уходи, прямо в лес уходи. Нет там больше никого. Ты что? Опять остальные. Да их же тут с пылью смешают в 5 секунд. Уходи, ты понял? Я прикрою. Подношу к лицу микрофон. Здесь КА. Всем удавам огня не открывать. Занять позиции, но огня не открывать. Это приказ. Бей полнять. Качнулись машины, народ покидал транспорт. скрипнула зубами за моей спиной Галина чуже это она так споросонье не вырубилось не похоже на неё это же не мозг компьютер какой-то интересно она всерьёз собиралась вступить в бой с танками искособрасыю взгляд в сторону гадалки да она явно не шутила Распахивая дверь мамонта и сжимая в руках полотенце, спрыгиваю на дорогу. Шаг, ещё шаг. Поскрипывает под подошвами ботинок маленькие камешки. Трещат веточки и шуршит трава. За спиной осталась дорога и вытянувшаяся в колонну автомобили. Где там человек у берёзы? Чувствую, как по телу шарит прицел невидимого стрелка А что ж тут целиться? Одной короткой очередью можно меня срезать прямо, как на стрельбище. От машины я отошёл уже метров на 100. Сто. Стою, не дойдя до пушки метров 10. Справа от дороги здесь поляна, причём весьма не маленькая. Лес не подступает в плотную к халаму. Вот у самого его подножья и стоит сейчас наша колонна. Позиция для засады удобная. Танки сверху могут лупить вниз, не опасаясь задеть своих. Под таким углом снаряды рикошета не дадут. Аналогично могут стрелять и танки в лесу. Дальше склона холма снаряды не уйдут. Не лопух. позицию для засады выбирал. Ой, не лопух. От опушки леса отделяется фигура человека. Ага, всё-таки парламентанёр. Он подходит ближе. Танковый комбинезон, шлем, знаков различия не видно.